Глава 25. «А ведь Гудха предупреждал», – вздохнул Шулер, вскидывая перед собой клинок. «Такое ощущение, что нас здесь ждали», – прогудел Бруно, поудобнее перехватывая булаву, на которую он сменил свой меч. «Подумаешь», – внешне невозмутимо произнес я, спешно пересчитывая стоящих перед нами воинов и магов. «Всего-то полсотни человек». «Не только человек», — заметил Шулер, кивая на мертвенно-бледного воина с выступающими из-под губы клыками. Помимо вампира, а это явно был он, на площади находились парочка зордов с головами буйволов, десяток кентавров, шестеруки наг, полдюжины высоченных циклопов и еще свыше десяти видов разумных. И ждали эти ребята, как верно подметил Бруно, именно нас. По крайней мере, стоило нам появиться, как на нас тут же скрестились десятки взглядов, а я чуть не захлебнулся в волне эмоций. Там было предвкушение, страх, азарт, скука, интерес, ненависть и даже радость. Причем стояли они вроде бы и все вместе, но в то же самое время порознь. А еще ни один из них даже не шелохнулся, и это было странно. Площадь, на которой мы оказались, была просто огромной. Но воины и маги от чего-то не спешили разбредаться по сторонам и терпеливо чего-то ждали. За спинами встречающих виднелся каменный купол какого-то здания. И если я правильно понял, это и был искомый тронный зал. Впрочем, я мог и ошибаться. Ведь место и <кхм> компания как-то не располагали для вдумчивого осмотра. И чем дольше мы стояли на месте, Тем плотнее ощущалось повисшее в воздухе напряжение. Когда все начнется, я старался говорить так, чтобы мои губы не шевелились. Шулер, скрывайся в тенях и выбивай магов. Сделаю! хрипло отозвался воин, облизывая пересохшие губы. А ты, Бруно, я слегка повернул голову направо. Не сдерживай своего внутреннего великана. Не буду, прогудел здоровяк, а его дубина начала наливаться тенями. Я же, повинуясь внезапному импульсу, призвал спрятанный в татуировке меч древних. В глубине души тлела надежда, что меч раскроет свой потенциал, но ничего не произошло. «Не сработало», — протянул я себе под нос, не заметив никакой реакции. «Честно говоря, я рассчитывал, что воины, которые встретятся нам по пути, узнают этот клинок или просто впечатлятся моей аурой и присягнут мне». «Наивно, конечно, но зря я, что ли, выбрал стартовым бонусом дипломатию». «Чего они ждут?» — шепотом поинтересовался Шулер. «Я тебя хотел об этом спросить», — шепотом возмутился я. «Это же ты у нас почти прошел второй пояс». «Не знаю», — смутился воин. «Возможно, они ждут, когда мы пересечем линию». Он посмотрел на землю, и я невольно проследил за его взглядом. «Действительно, между нами и встречающими прямо по каменной брусчатке площади пролегала золотистая линия». «Это же арена!» – прогудел Бруно. «Они ждут, пока мы вступим на нее, чтобы сразиться». «Если это арена, – я рискнул и оглянулся назад, – то что тогда у нас за спинами?» «Пограничная стена между вторым и первым кругом», – подсказал Шулер. К слову, нам повезло, что мы оказались в мертвой зоне для парней из второго пояса. В прошлый раз я еле ноги унес, когда они накрыли контрабандистов, которые, впрочем, Шулер поймал мой взгляд и тут же осекся. Потом расскажу. Получается, я покосился наверх. Мы сейчас в слепой зоне. Видимо, кивнул Шулер. Вот только они внизу! Сверху донёсся истошный крик: «Лей смолу!» Смолу на нас? Не-не-не! Ходу! скомандовал я и, сменив меч на клинок Эслова, смело перешагнул золотистую линию. Внимание! Первый претендент оказался в первом поясе. Доступ в первый пояс открыт для всех претендентов. Мимоходом отметив, что существует как минимум еще одна стела, я крутанул меч в правой руке, формируя жемчужный серп, и приготовился было к ожесточенной схватке, как вдруг. Встречающие нас одаренные потянулись в стороны. «Чего это они?» – прогудел Бруно, держа свою булаву на готове. «Это что, коридор?» «Плевать!» – прорычал Шулер. «Двигаем туда! Эти ребята на стенах какие-то бешеные!» Я рискнул обернуться и с трудом удержался от того, чтобы выругаться. Мало того, что со стен действительно лилась кипящая смола, так еще и летели десятки зачарованных арбалетных болтов. Тени, которыми Шулер укрыл наш маленький отряд, пока что справлялись, но с каждой секундой напор пограничников второго пояса усиливался. Идем вперед! Я принял волевое решение и настороженно вступил в коридор, образованный одаренными первого пояса. Первыми не нападаем. Есть! прогудел Бруно, шагая так, чтобы прикрыть меня от возможной атаки с правого фланга. Принял! отозвался Шулер, появляясь слева. «Они нас защищают?» Одаренные первого пояса действительно прикрывали нас от ожесточенных попыток пограничников нанести нам хоть какой-то ущерб. То тут, то там с рук магов срывались невзрачные молнии, одинаково эффективно уничтожая как атакующие плетения, так и каменные глыбы, посылаемые катапультами. Войны не отставали, с их клинков то и дело срывались защитные техники, На лету уничтожая арбалетные болты и стрелы. Я был более чем уверен, что при желании любой из стоящих в шеренге воинов и магов мог снести со стен пограничников второго пояса, но они от чего-то только защищались. Неспортивно улыбнулся молодой парень с коротким ежиком белоснежных волос и глазами старика. Когда и главное, как он появился в нескольких шагах передо мной, я даже не понял. «Стоило мне моргнуть, и бац, на пути стоит какой-то странный тип, который к тому же еще и мысли читает. Не хотите маленьких обижать?» Усмехнулся я, незаметно расширяя внутреннего феникса так, чтобы его огненная суть скрыла мою ауру и самые главные мысли. «Можно сказать и так», — не стал спорить парень. «Что до феникса можешь не стараться, я не читаю твои мысли. Я просто знаю, что случится дальше». «Пророк?» Предположил я, незаметно осматриваясь по сторонам. Как-то непривычно было видеть стоящего рядом с вампиром Зорда, а чуть дальше здоровенного циклопа. Оракул! поправил меня парень. Здравствуй, Михаил! Здравствуйте! Пола! улыбнулся оракул. Пола? переспросил я. Сокращение от Аполлон? Почему? изобразил удивление оракул. Ну, Аполлон, дельфийский оракул, я пожал плечами. Ассоциация сама собой всплыла. «Славные были времена», — одними губами улыбнулся Пола. «А будут еще лучше», — пообещал я. «Хотелось бы верить», — Оракул с сомнением посмотрел на моих спутников. «В моих видениях за твоей спиной стояла целая армия». «В смысле хотелось бы верить?» — не понял я. «Вы же Оракул. Просто загляните в будущее и проверьте, как оно дальше пойдет». Увы, Пола с явным сожалением развел руками. С определенного момента видение сменяет белесый туман. Белесый? С этим словом у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Скорее молочный, задумался Оракул. И нет, к бездне он не имеет никакого отношения. Это хорошо, кивнул я. А с какого момента начинается туман? С того, как ты шагаешь на арену, немного подумав, ответил Оракул. И, предваряя следующий вопрос, я не буду тебе рассказывать, что произойдет до того момента». Я недоверчиво хмыкнул, но настаивать не стал. Очень хотелось спросить, и что дальше? Но раз не будет, значит не будет. Вместо этого я кивнул на терпеливо стоящих по сторонам воинов и магов. «Почему коридор?» Так исторически сложилось, Поло едва заметно дернул плечами. «Каждый из них проходил через похожий коридор». Это не просто дань традициям, но высказывание уважения равному себе. Оракул сказал, каждый из них, а значит, сам он через м -м, коридор уважения не проходил. А значит, что? Значит, он или стоял у его истоков, или находится здесь на особом положении. Третий сектор, неожиданно произнес Оракул, и восьмой. В третьем дежурит гром, отозвался вампир. В восьмом Доминик. «Как любопытно», — пробормотал Оракул. «Значит, все-таки это линия вероятности. Что ж, тогда проводи их коренья а я к себе». Пола кивнул на каменный купол, который я принял за тронный зал. «Попробую удержать ее». «Сколько у нас времени?» На лице вампира не дрогнул ни один мускул, но я отчетливо почувствовал, как напряглись все до единого воина и маги. «Как обычно», — устало ответил Оракул. «Два-три часа». «Если вести в обход, то снова не успеем». В обход Пола задумчиво посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Веди напрямую». «Через этих...» — вампир не удержался и поморщился. «Через этих...» — улыбаясь непонятно чему, подтвердил оракул. «Я вижу нить, а по пути расскажи то, что посчитаешь нужным». «Но тогда...» «Я сказал...» — веско бросил оракул, и на мгновение от него так и повеяло многовековой силой. Вампир неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. Вместо этого он смерил нас оценивающим взглядом и коротко бросил. За мной. За ним я продублировал команду Шулеру и Бруно и бросился следом за вампиром. Было дико интересно узнать историю Оракула и каждого из встречавших нас одаренных, но Поло дал ясно понять, что ничего мне не скажет, в отличие от вампира. «Я думал, мы будем драться», — крикнул я, догоняя вампира. «Зачем?» — ровным голосом отозвался вампир, будто и не мчался сейчас со скоростью мотоцикла. «Ты же неодержимый». «Как-то слишком легко», — продолжил я, сделав в памяти отметку про одержимого. «Я слышал, что в первом поясе другое отношение к претендентам, но все же...» «Мы, в отличие от наместников других поясов, не получаем вашу силу», — равнодушно отозвался вампир поэтому сражаться с тобой бессмысленно. К тому же, если у нас не получится, ты рано или поздно примешь участие в турнире». «Не получится?» – переспросил я. «Ты про тронный зал?» «Про него», – согласился вампир. «Что мы там только не делали, но трон не отзывается?» «То есть в каждом из одаренных первого пояса течет кровь императора?» «Да», – набегу кивнул вампир. «Но этого мало. Нужно выполнить еще какие-то условия». Но какие даже Олла так до конца и не разобрался? Ола? Ола, Пола, аппа! усмехнулся вампир, впервые за все время проявляя хоть какие-то эмоции. А он правда был богом? не удержался я. Нет, мои вопросы вампира, кажется, забавляли. Так ностальгирует, он играл в шахматы с императором и его ближниками и до сих пор винит себя в том, что попал сюда вместо него. «Вот как!» – задумчиво протянул я, вспоминая легенды в форме стишков. «Значит, вместо порога он в мой мир...» «Так ты земля, колла!» – вампир посмотрел на меня с интересом. «Это будет интересно!» «Что это?» «Встреча!» – туманно ответил вампир. «С кем?» «Да что ж это за мир такой, где из каждого информацию приходится тянуть клещами?» «С претендентами!» – невозмутимо отозвался мой неживой собеседник, и по совместительству провожатый. «Слушай, я оглянулся на бегущих позади товарищей. Я понимаю, что для тебя все очевидно, но представь, что я не понимаю, кто я и куда попал, и расскажи в общих чертах, что нас ждет и куда мы бежим. Ну и имя твое было бы неплохо узнать. Зови меня Тардиан, а бежим мы к арене, конечно же», — вампир посмотрел на меня, как на умалишенного. Попасть в тронный зал можно, только пройдя арену. По идее, ты должен был биться с каждым из нас за право ступить на ее песок. Но на этот раз пришло целых 12 претендентов. В каждом секторе зажглась башня, и началась настоящая гонка за трон. Выходит, до этого сюда попадали одиночки, и система выбора императора просто-напросто не срабатывала. С одной стороны, мне можно сказать, повезло, но с другой... Если бы не эти настройки, то у порога давным-давно бы появился император. А что значит напрямую? Лет 300 назад в наш мир попал сильный воин сауры одержимости. Он трижды развязывал секторальные войны и трижды оставался единственным выжившим. Храм с каменным куполом давным-давно остался позади, а мы все бежали по бесконечной площади, изредка встречая то одного, то другого воина. «Весть о сумасшедшем, по воле которого вымирают целые сектора, дошла до нас, и мы начали собирать отряд, но он успел раньше». Тарден поднял руку и показал вдаль, где на горизонте чернела какая-то точка. «Размер армии, выставляемой против него, не имел никакого значения», продолжил тем временем вампир. «Его аура подавляла волю сильнейших магов и воинов, и вместо того, чтобы уничтожить наглеца, мы...» Убивали друг друга. Мерзкая штука. Кивнул я. Тебе-то откуда? Начал было Тарден, но тут же осекся. «Хм, даже так. Неужели действительно получится? Что-нибудь точно получится, заверил я вампира. Так что там с тем одержимым? После учиненной бойни он пошел к южному входу в арену, да так там и остался. Тарден кивнул на приближающуюся точку. «Основал свое религиозное течение и даже сумел основать город». «Ого!» – я покачал головой. «Деятельный тип. Вот только неувязочка вышла. Одержимое не способны созидать». «Этот смог», – Тарден недовольно поджал губы. «Не знаю, зачем Олла послал нас через Южные ворота, но совета Оракула не принято игнорировать». «Класс! Я не сводил взгляда с вырастающего на горизонте городка». И как у них там все устроено? Жесткая кастовая система, еженедельные поединки, лучшие воины и маги сражаются с владыкой за право ступить на арену. К чему такие сложности? Я не знаю, не моргнув глазом, соврал вампир. Мы пускаем на арену всех желающих. Ладно, я махнул рукой, а почему мы бежим? Каждый день арена открыта от восхода до заката солнца, через два часа закат. И что будет, если мы не успеем? Каждый одаренный моего уровня, который погибает на арене после заката, это гарантированное появление темной зоны в каком-нибудь из секторов. Вот оно что, задумчиво протянул я. А что насчет других претендентов? Где сейчас они? Попадешь на арену, сам узнаешь, пообещал Тардин, и на этом наша беседа как-то увяла. Я задумался о том, какого ксура здесь происходит, Сначала непонятная встреча и хе -хе, коридор уважения, потом беседа с Оракулом, затем сумасшедший забег с вампиром. Что дальше? Схватка с одержимым, у которого в активе целый город религиозных фанатиков с промытыми мозгами. Хотя стоит ли так свято доверяться Оракулу и вампиру? Ведь если даже во внешнем поясе было свыше десятков серьезных группировок, каждая из которых продвигала свои интересы, то почему в первом поясе все должно быть по-другому. Скорее всего, у оракула есть свой интерес, понять бы только какой. Впрочем, думаю, на арене все встанет на свои места, а пока я прямо на бегу влил в себя сразу два зелья бодрости и скользнул в боевую медитацию, настраиваясь на предстоящий бой. В том, что он будет, у меня не было никаких сомнений. Но для начала я пообщаюсь с этим одержимым, Вдруг Оракул хочет убрать своего конкурента моими руками. «Шулер, теневая защита! Бруно, круши все вокруг по сигналу!» «Понял!» «Понял!» Я повернул голову к вампиру, но того и след простыл, и единственное, что о нем напоминало, стремительно удаляющееся облачко тумана. «Кажется, нас развели!» — крикнул Шулер, замедляя бег. «Прибью!» — пообещал Бруно. Я же задумчиво смотрел на стоящего над закрытыми воротами караульного. Такое ощущение, будто я его где-то видел. «Тяжело», – прогудел Бруно, уже не просто идя пешком, а едва переставляя ноги. Давид. «Причем сильно?» – согласился Шулер, окутываясь ближайшими тенями. «Дальше не могу!» Мои товарищи боролись с гравитацией с последних сил. Я же, практически не чувствуя чужого давления, подошел к воротам и посмотрел на дежурящего на своем посту удивленного воина. Именно от него шла эта волна тяжести, от которой тело наливалось свинцом и перехватывало живот. Очень редкая аура и очень знакомая. Но ведь такого же не может быть. Или может. Я поймал на себе тяжелый взгляд воина и широко улыбнулся. «Приветствую тебя, княже.